Глава девятая Летом 1993 года на севере Лос-Анджелеса среди песчаников национального парка Васкис рокс в долине Антилоп было найдено тело женщины. Труп пролежал под палящим солнцем несколько дней. Стадия разложения не позволяла определить, подвергалась ли жертва сексуальному насилию, но такая возможность не исключалась — Хотя женщину обнаружили одетой, ее трусики были вывернуты наизнанку, а блузка застегнута кое-как, либо покойная одевалась не сама, либо делала это под влиянием сильнейшего стресса. Причиной смерти стало удушение, излюбленный прием насильников. Расследование убийства в Васкис Рокс возглавила Джей Уинстон из управления шерифа округа Лос-Анджелес. Не сумев раскрыть дело по горячим следам, Уинстон закусила удила. Амбициозная, но не обремененная раздутым эго, она первым делом обратилась в ФБР за помощью. Ее запрос перенаправили в серийный отдел, и Джей пришлось заполнить специальную форму в рамках программы предотвращения насильственных преступлений – ВИКАП. Именно через форму ВИКАП МакКалеб и познакомился с Джей Уинстон. Копии материалов, направленные ею в Куантико, переслали Маккалибу, успевшему обосноваться в кладовой местного подразделения ФБР в Лос-Анджелесе. По известной бюрократической схеме Бандероль проделала огромный путь через всю страну, чтобы потом вернуться обратно. Прогнав заполненную Уинстон анкету через компьютерную базу данных Викап, где форма на 80 вопросов сопоставлялась с другими, и внимательно изучив отчеты с места преступления и результаты вскрытия, Маккалеб наткнулся на похожее преступление, совершенное годом ранее в районе перевала Сепульведа. Аналогичный способ убийства, полностью одетый труп на набережной, прочие мелкие детали — все совпадало. Похоже, в Лос-Анджелесе завелся очередной серийный убийца. В обоих случаях женщины исчезали за 2-3 дня до смерти. Очевидно, маньяк забавлялся с ними несколько суток кряду, ряду, прежде чем расправиться. Установить связь между двумя преступлениями было лишь первым шагом. Далее предстояло вычислить и поймать убийцу. На первом этапе дело застопорилось. Макалиба насторожил длительный интервал между убийствами — Неизвестный, под таким кодовым именем преступник значился в протоколах ФБР, ничего не предпринимал 11 месяцев, пока его больные фантазии снова не взяли вверх и не вынудили его похитить вторую жертву. По версии Маккалеба, маньяк бездействовал почти год, подпитывая свое воображение воспоминаниями и впечатлениями от содеянного. Но если верить профильной программе... Периоды затишья будут стремительно сокращаться, и вскоре неизвестный начнет охоту за новой жертвой. Маккалеб составил для Уинстон психологический портрет преступника, однако это ни на шаг не приблизило их к его поимке. Белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, чернорабочий, ранее привлекавшийся к ответственности за преступления на сексуальной почве или развратное поведение – Впрочем, возраст мог варьироваться в зависимости от того, подвергался ли неизвестный длительному тюремному заключению. В этом и состояла загвоздка. При всей своей скрупулезности портреты, созданные на основе ВИКАП, мало способствовали установлению личности подозреваемого. В Лос-Анджелесе под такую ориентировку попадали сотни, если не тысячи мужчин. Тщательно отработав все ниточки, детективы зашли в тупик. Оставалось только ждать». Маккалеб сделал отметку в календаре и занялся другими делами. В марте, спустя 8 месяцев после убийства в Васкис-Рокс, Маккалеб наткнулся на обведенную в кружок дату, перечитал материалы и позвонил Джей Уинстон, но ничего нового не услышал. Никаких зацепок, никаких подозреваемых. После долгих уговоров Джей согласилась установить наблюдение за местами преступлений и могилами обеих жертв. Маккалеб объяснил, что период затишья близится к концу. Впечатления от содеянного притупились, желание вновь ощутить вкус власти будет стремительно нарастать и вскоре вырвется из-под контроля. Тот факт, что неизвестный полностью одел женщин, свидетельствовал о душевной борьбе. В глубине души он стыдился совершенных преступлений. Отсюда подсознательное стремление скрыть их под одеждой. Все последующие восемь месяцев он терзался противоречивыми чувствами. Жажда вновь воплотить зловещие фантазии боролась с угрызениями совести. В попытке совладать с искушением убийца мог наведываться туда, где избавлялся от своих жертв или к месту их последнего пристанища. Маккалеб нутром чуял, что именно так и поступит неизвестный, чтобы хоть ненадолго остудить свой пыл». Уинстон совершенно не горела желанием затевать масштабную операцию по наблюдению на основании чьей-то интуиции. Однако Маккалеп уже выбил разрешение на слежку для себя и двух агентов. Уинстон он накапал на мозги, в красках описав, что будет, если она откажется от единственной возможности вычислить преступника, пока он не нанес очередной удар». Для очистки совести Джей переговорил с лейтенантом и коллегами из Управления полиции Лос-Анджелеса. В итоге все три подразделения снарядили бригады для слежки. Прорабатывая детали операции, МакКалип выяснил любопытную подробность: обеих женщин похоронили в Глендейле на расстоянии сотни ярдов друг от друга. После этого он ни на секунду не сомневался: неизвестный непременно объявится на кладбище. Интуиция его не подвела. На пятые сутки дежурства Маккалеб, Уинстон и еще два детектива, укрывшись в склепе, откуда открывался обзор на обе могилы, заметили, как к кладбищу подкатил фургон. Из кабины выбрался водитель с каким-то предметом под мышкой и, перемахнув через ограду, направился туда, где покоилась первая жертва. Постоял перед надгробием минут десять и неспешно направился ко второй могиле. Судя по уверенной походке, мужчина отлично ориентировался на погосте. Поравнявшись с местом последнего пристанища второй жертвы, водитель вытащил из-под мышки предмет, оказавшийся спальным мешком, расстелил его на земле и сел, привалившись спиной к могильному камню. Детективы не стали нарушать его уединение. Все происходящее тщательно фиксировалось на камеру ночного видения. Вскоре мужчина расстегнул брюки и начал мастурбировать. Его личность установили по номерным знакам раньше, чем он успел вернуться за руль. Лютер Хэтч, 38-летний садовник из Северного Голливуда, четыре года назад освободившийся из тюрьмы Фолсом, где он отбывал девятилетний срок за изнасилование. Так неизвестный переквалифицировался в действующего подозреваемого. Когда из его возраста вычли девять лет, проведенные за решеткой, последние сомнения отпали — Хэтч полностью соответствовал профилю «Викап». После трех недель круглосуточного наблюдения, за время которого подозреваемый еще дважды посетил кладбище в Глендейле, Хэтча арестовали при попытке затащить в фургон девушку, выходившую из торгового центра «Шерман Оукс». В фургоне группа захвата обнаружила моток скотча и несколько четырехфутовых отрезов бельевой веревки. Получив ордер на обыск, детективы перевернули квартиру Хэтча вверх дном. Результаты микропотливых поисков стали волосы, волокна и следы засохшей слюны. Анализ ДНК установил, что все они принадлежали убитым женщинам. Местные газеты окрестили Хэтча «могильщиком», и он пополнил пантеон маньяков, что так волнует воображение публики. Опыт и интуиция Маккалеба помогли Уинстон раскрыть дело — Этот триумф еще долго обсуждали в Лос-Анджелесе и Куантико. Арест Хэтча вся наблюдательная бригада торжественно обмывала в баре. В самый разгар застолья Джей Уинстон обратилась к Маккалебу со словами «Отныне я у тебя в долгу, как и все мы». Бадди вырядился так, словно его наняли для поездки в ночной клуб, а никак не в управлении шерифа. Увидев приятеля в черном с головы до пят и с черным кожаным дипломатом, Маккалеб на секунду опешил. «Что это с тобой? Язык проглотил?» «Нет, все прекрасно. Поехали». «Точно?» — выпытывал Бадди. «Точнее не бывает. Просто не ожидал увидеть тебя в костюме. По-моему, не самая удачная экипировка, чтобы торчать целый день в машине. Может, переоденешься Ня. «Тогда поехали». Они уселись в серебристый форт Таурус, семилетний, но с отличным движком. По дороге в Уиттер Бадди трижды пытался выведать подробности расследования, но всякий раз натыкался на стену молчания. Устав от бесконечных расспросов, Маккалеб вовлек приятеля в давний спор о преимуществе парусников над моторными судами. До управления шерифа добрались за час. Локридж втиснул Таурус на парковку для посетителей и выключил зажигание. «Не знаю, сколько тебе придется куковать», — предупредил МакКалеб. «Надеюсь, ты захватил с собой книжку или губную гармонику». «Может, мне пойти с тобой?» «Бат, давай сразу расставим все точки над «и». Мне нужен не напарник, а шофер. Вчера я спустил сотню долларов на такси и подумал, вдруг ты захочешь подзаработать. Но если ты и впредь намерен донимать меня вопросами...» «Молчу, молчу!» Перебил Локридж и развел руками, как бы признавая свое поражение. «Буду тихонечко сидеть и читать. Впредь даже рта не раскрою». «Отлично. Тогда до скорого». В убойном отделе МакКали почутился аккурат к назначенному времени и в вестибюле наткнулся на поджидавшую его Джей Уинстон стройную привлекательную блондинку на пару лет старше его самого, с прямыми волосами до плеч, в синем брючном костюме и белой блузке. Маккалеб не видел ее пять лет, с той памятной ночи, когда арестовали Хэтча. Они обменялись рукопожатиями, и Джей отвела его в конференц-зал, большую часть которого занимал овальный стол, окруженный шестью стульями. На маленьком столике у стены темнела двойная кофеварка, навальной столешнице громоздилась кипа бумаг и четыре видеокассеты кофе осведомилась уинстон спасибо обойдусь тогда приступим у меня двадцать минут они уселись друг напротив друга уинстон кивнула на кассеты и бумаги это тебе после твоего звонка я сняла копии со всех материалов с ума сойти спасибо Макалиб двумя руками придвинул к себе стопку, словно игрок в покер, сорвавший банк. Я переговорила с Аранго, продолжила Уинстон. Тот всячески убеждал меня не связываться с тобой, но я ответила, что ты лучший агент из всех, с кем мне доводилось сотрудничать, и весь наш отдел перед тобой в неоплатном долгу. Аранго, конечно, психанул, но ничего, переживет. Здесь материалы и по лос-анджелесскому убийству. Ага. «Как только между двумя преступлениями наметилась связь, мы обменялись копиями с полицейским департаментом. За последние две недели Оранга не прислал мне ничего нового, поэтому тут все, чем мы располагаем на данный момент. Куча бумаг, видеозаписей и никакого проку». МакКали разделил стопку надвое и принялся перебирать отчеты. «Как выяснилось, две трети работы проделало управление шерифа. За полицией Лос-Анджелеса числилась лишь треть». Макали ткнул пальцем в кассеты. «А это что?» «Оба места преступления и записи с камер видеонаблюдений. Аранга сказал, что уже показывал тебе ограбление магазина». «Да, зрелище не для слабонервных. В нашем случае ловить вообще нечего. Стрелок появляется в кадре буквально на пару секунд», — обрадовала Уинстон. «Видно только, что на нем маска. В общем, сам увидишь». «Кстати...» «Убийца забирал деньги из банкомата или из рук жертвы?» «Из банкомата? А что?» «Это отличный повод обратиться за помощью в бюро. Технически купюру украли из банка, а это уже федеральное преступление». Уинстон, понимающе кивнула. Вспомнив, что времени у собеседницы в обрез, Маккалеб поспешил взять быка за рога. «По какому принципу оба дела объединили в одно? По результатам баллистической экспертизы?» Уинстон снова кивнула. Расследование шло полным ходом, когда пару недель спустя мне на глаза попалась заметка о вооруженном ограблении магазина. Многие детали совпадали. Я связалась с управлением полиции Лос-Анджелеса, и мои догадки подтвердились. Тот же принцип, тот же пистолет, тот же грабитель. А баллистическая экспертиза внесла полную ясность. «Одного не пойму. Зачем этому парню гильзы?» – протянул Маккалип. Пули ведь все равно никуда не денутся. Кстати, что по поводу них? Девятый калибр. Самый ходовой. Цельнометаллическая оболочка. Сам знаешь, отсутствие гильзы иногда затрудняет экспертизу. В нашем случае пуля прошла на вылет и застряла в бетонной стене. Еле вытащили. Думаю, стрелок надеялся, что ее основательно расплющат, и нам не удастся ничего установить. Поэтому он и собрал гильзы. Хотел замести следы. В голосе Уинстон слышалось нескрываемое презрение к преступнику. «Хотя мог бы не утруждаться», — добавила она. «Посмотри пленки, и без экспертизы понятно, что оба убийства совершил один и тот же человек». «Вы или полиция Лос-Анджелеса отработали следующий этап?» «Ты про отдел огнестрела и баллистики?» «Именно». «У кого все вещдоки?» «У нас». В Лос-Анджелесе сейчас зашиваются, а поскольку наше убийство по хронологии первое, улики по договоренности перекочевали к нам, я поручил ребятам из ОБ проверить по базе на предмет совпадений, но там глухо, ствол засветился лишь дважды. Пока. Маккалеб чуть не обмолвился про федеральную базу наркотики-огнестрел, но решил повременить. Сначала нужно отсмотреть записи, ознакомиться с материалами, а уже после лезть к Джейс советами». От Маккалеба не укрылся взгляд Уинстон, брошенный на часы. «Дело повесили на тебя?» «Угадал. Изначально мы вели его вместе с Дэном Систранком. Помнишь такого?» «Он вроде дежурил тогда в склепе». «Ага. И присутствовал при задержании Хэтча. В общем, расследование поручили нам обоим, но потом подвалила новая работа. Сам понимаешь, сейчас оно числится только за мной. Сказочное везение». Маккалеб сочувственно улыбнулся. «Знакомая история. Если дело не раскрывают по горячим следам, его вешают на того, кто подвернулся под руку. Тебе не устроят головомойку за передачу материала в третьему лицу?» «Нет. Капитан помнит, как много ты сделал для Лизы Мондриан». «Лиза Мондриан. Женщина, чье тело нашли в Васкис Рокс. Очень странно, что Уинстон назвала ее по имени». Обычно детективы стараются максимально дистанцироваться от жертвы, берегут свою нервную систему. «В ту пору капитан был еще лейтенантом, однако он по-прежнему ценит твой вклад в поимку Хэтча», — сообщила Джей. «Мы с ним переговорили, и он не против твоего вмешательства. Хотя, сказать по правде, мне бы хотелось отблагодарить тебя чем-то более существенным. Здесь глухарь, Терри. Нам остается только ждать». Иными словами, мы ждем, когда стрелок снова выйдет на охоту и, если повезет, допустит роковую ошибку. Зачастую лишь новая кровь могла пролить свет на старые убийства. «Ладно, поглядим. Заодно разомну мозги, пока совсем не атрофировались. Кстати, чуть не забыл, о каком законе трех ошибок ты толковала по телефону?» «Больная тема», — Уинстон нахмурилась. С тех пор, как этот закон приняли в Сакраменто, преступники как с цепи сорвались. Не знаю, в курсе ты или нет, но суть такая. Три тяжких, и тебя отправляют на пожизненное, без права на условно-досрочное». «Наслышан. Я не настолько отстал от жизни». «Тогда ты должен понимать, что единственное, чего они добились, так это научили этих подонков осторожности. Например, убирать свидетелей. Благими намерениями, Терри». «Если хочешь знать мое мнение, из-за этого грёбаного закона погибло множество невинных людей, включая Джеймса, Корделла и тех двоих в магазине». «Думаешь, стрелок убивает целенаправленно?» «Уверена на все сто. Ты же видел запись из магазина? Никаких колебаний». Мерзавец заранее знал, на что идет. Он изначально не собирался оставлять свидетелей. «Собственно, это единственная моя зацепка. На досуге я перелопатила кучу досье на грабителей-рецидивистов» дважды попадавших под статью. «Ручаюсь, наш стрелок — кто-то из них. Раньше он просто грабил, теперь убивает. Повысил, так сказать, квалификацию». «Ну, и как успехи?» — спросил Маккалеб. «С досье?» «Да никаких. Но тут два варианта. Либо я найду его, либо он меня. Такие типы не останавливаются. Он хладнокровно прикончит кого угодно, лишь бы снова не загреметь за решетку. Это как пить дать». Боюсь, новое убийство не за горами. Странно, что его не случилось до сих пор. Все-таки два месяца прошло. Надеюсь, в следующий раз он облажается, и мы его возьмем. Возьмем, рано или поздно. Клянусь, у моего потерпевшего осталась жена и двое маленьких детей. Нельзя позволить этому куску дерьма разгуливать на свободе». Макали подобрительно кивнул. Ему импонировал решительный настрой Джей. Какой контраст с пофигизмом оранга. Он сгреб со стола кипу документов и пообещал позвонить через пару дней, как только ознакомиться со всеми материалами. «Не парься», — успокоила Джей. «Нам сгодится любая помощь». В «Форде» Маккалеб застал дивную картину. Привалившись спиной к водительской дверце и закинув ноги на пассажирское кресло, Бадди лениво выдувал на гармонике блюз, а свободной рукой листал книгу. Макалип распахнул дверцу и, выждав, пока приятель уберет ноги, плюхнулся на сиденье. В глаза ему бросилось название книги. «Расследует инспектор Иманиши». «Быстро ты!» — пробормотал Локридж. «Да, уложились в рекордные сроки». Макалип пристроил документы с видеокассетами на пол и зажал их ногами. «А это что?» «Так, взял для ознакомления». Локридж перегнулся через коробку передач и уставился на верхнюю папку. Ею оказался протокол с места преступления. «Джеймс Кордел прочел Бадди. «Кто такой?» «Бадди, опять начинаешь?» «Молчу, молчу!» Уловив намек, Локридж выпрямился и завел мотор. «Куда теперь?» «Обратно, в Сан-Педро». «Ну почему?» — с ноткой возмущения сказал Бадди. «Мы вроде договаривались на несколько дней». «Обещаю, впредь никаких вопросов», — заверил он. «Ты неправильно меня понял. Наш уговор по-прежнему в силе. Просто сейчас мне необходимо поскорее просмотреть бумаги». Бадди швырнул детектив на приборную доску, сунул гармонику в пластиковый кармашек на дверце и рванул с места.